Глава 30 Подъезжая к Лорисау, Констебль и Барт из окна кареты увидели небывалое скопление народа возле городских ворот. Огромный лагерь, разбитый у стен кораллового города, был виден за несколько километров. Чем ближе карета Флориса адвасбера приближалась к воротам, тем отчетливее вырисовывалась картина. Повозки торговцев заполнили все вокруг, а их обладатели спокойно сидели на траве, распивая вино за оживленными беседами. Всадники озабоченно успокаивали лошадей, а кучера пустых экипажей беспечно спали на козлах. «Что здесь, черт возьми, происходит?» — возмутился Руд, когда их карета остановилась, и он спрыгнул на землю. «Похоже, ворота закрыты», — заметил Ян. «И это средь бела дня?» — скривился констебль и зашагал вперед. Он подошел к скучающему возле своей повозки торговцу. «Извините, уважаемый, не могу в толк взять, почему ворота закрыты?» Мужчина обернулся, окинул рудо долгим взглядом и глубоко вздохнул. «Говорят, мэра убили. Вроде как город закрыли, чтобы не дать преступникам сбежать». Рут недоуменно дернул головой, догнавший его Ян Замер, как вкопанный, изумленно выпалив: "Как убили господина Хюльда? Ну а кого же еще?" хмыкнул торговец. "Жаль, если так. Кто теперь консулом то станет?" Мужчина вновь тяжело вздохнул, но его уже никто не слушал. Рут рванул вперед, расталкивая других торговцев и до да крестьян. Ян побежал следом, попутно извиняясь перед всеми, кому констебль доставил неудобства. Вскоре друзья оказались перед городскими воротами, где особо рьяные торговцы осаждали стражников. «Ну что ж за дела-то такие, господи!» возмущался мужчина с густой бородой в валом кафтани, подпоясанный кушаком, по виду и по говору явно купец из Брезовии. «Коль бы наш князь, не дай Боже, приставился!» «Мы б ворота не закрывали! Ну чего людей-то мариновать, а? А ежели кто проститься с ним приехал?» «Ворота откроют завтра», — устал, отвечал стражник. «И проститься тоже завтра сможете. Торговля же возобновится только через два дня. Таков приказ магистрата». «А и что ж нам тут, куковать столько времени?» не унимался Брезовец. Я все понимаю, но не могу пойти против приказа. Стоял на своем привратник. Руд продрался сквозь толпу и поравнялся с купцом. Значит, господина Хюльда правду убили? Он внимательно посмотрел на стражника. К сожалению, да. Когда, кто? Что известно? Подавшись вперед, констебль завалил уставшего мушкетера вопросами. «Подробности не разглашаются», — спокойно ответил стражник. «Что ж», — протянул Де — «тогда пропустите меня и моего товарища, я сам узнаю». «Приказ никого не...» «Я специальный констебль Экдама, перебил его руд. «Я могу помочь в расследовании». На этот раз стражник внимательно взглянул на него и, поразмыслив, кивнул. «Проходите». Представители других кантонов и стран было велено впускать. Он отпер тяжелую дверь, вырезанную в правой створке городских ворот. Под неодобрительный гул толпы Рут и Ян вошли внутрь. Стражник последовал за ними. «Я провожу вас», — сообщил он. Они быстро шли по пустым улочкам. Ян удивленно глядел по сторонам, выискивая глазами хоть кого-нибудь из горожан, но все было тщетно. Кроме обеспокоенных отрядов мушкетеров, рыскавших по городу, он никого так и не увидел. Зато почти из каждого окна на них с подозрением глядели пылающие праведной яростью глаза. — Как только весть о смерти господина Хюльда разлетелась по городу, — пояснил стражник, — каждый счел своим долгом выйти на улицу и помочь в поисках убийцы. — Почему же они тогда сидят по домам? — удивился Ян. «Потому», — влез в разговор Рут, — «что, скорее всего, со стороны это больше походило на бунт. Представь, разгоряченный народ, который, я уверен, вышел не с пустыми руками. Все требуют крови, пусть даже убийц». «Ужас!» «Вы абсолютно правы», — кивнул стражник. «Другого от специального констебля, пусть даже Эгдама, я не ожидал. Как же вы их утихомирили?» Пропустив мимо ушей колкость, спросил Де Йонг. «Честно сказать, едва не случилось кровопролития. Люди не хотели слушать нас и мушкетеров, пусть мы и выполняли волю магистрата. Если бы на улицу не вышла госпожа Дафна, боюсь и подумать, что могло произойти». «Дафна? Вы имеете в виду дочь господина Хюльда?» «Совершенно верно. У нее столько влияния?» усомнился Рут. «Влияние? Нет, просто все в городе ее очень любят. Пусть она еще юна и совсем недавно начала выходить в свет, но раньше господин Хюльт часто брал ее с собой, когда выезжал в город. Он любил ездить без охраны, один на лошади». Стражник улыбнулся, поддавшись воспоминаниям. «И что?» продолжал пытать его Рут. «У вас все знают Дафну Хюльт в лицо?» «Конечно!» — поразился столь глупому вопросу мушкетер. «У вашего мэра же тоже была дочь. Вы что, не видели ее никогда, что ли?» Деянг задумался, а после честно ответил. «М -м, «Разок на празднике, Но совсем издалека. Старик Аарон скрывал свое сокровище от чужих глаз. Перед особняком Хюльда стояло несколько карет. Кучера, возбужденно жестикулируя, обсуждали очередное нападение на мэра. Один уверял, что все это происки имперцев, желающих лишить лудости такого славного лидера. Другой громко кричал, что во всем виноваты свободники. Эти двое едва не подрались между собой, но остальные возницы сумели их разнять. Когда мимо прошли Ян Руд, кучера внезапно сплотились и одарили чужаков холодными презрительными взглядами. Барт невольно вздрогнул, констебль лишь надменно хмыкнул. Мушкетер, передав гостей дворецком Хюльдов, откланялся и поспешил на свой пост. Дейонг и проследовав за хмурым мужчиной с красными глазами, вошли в дом. Их проводили в гостиную, где уже собиралась внушительная толпа. Рыдающие женщины в дорогих платьях и суровые мужчины. Они недобро посмотрели на пришельцев. Многих из этих людей Ян уже видел здесь и в особняке Ванхорнов. Они тоже узнали молодого барда и его спутника, смягчились да потеряли к ним всякий интерес. «Гляди, этот все еще здесь», — Рут пихнул барда локтем, указывая на приближающуюся к ним фигуру. Джан-Карло Росси быстрым шагом подошел к гостям из Эгдама и коротко поклонился. «Рад видеть вас, друзья», — сдержанно произнес он. «Правда, обстоятельства не радуют. Пройдемте». Он схватил Яна за руку и поволок к свободному столику в углу комнаты. «Что ты здесь делаешь?» — бросил мне стреллю Рут, усаживаясь за стол. «Работаю» сухо ответил Джан Карло и, попросив у подошедшей заплаканной горничной вина и компот, повернулся к пьяну. «Вас словно притягивает ко всяким неприятностям». «Стараемся», — огрызнулся Рут, прежде чем Барт успел что-либо ответить. «А раз ты здесь, давай рассказывай подробности и не ври, будто ничего не знаешь». Джан Карло посмотрел на него словно на умалишенного, Поблагодарил горничную, принесшую напитки, и произнес. «Господина Хюльда убили этой ночью. Ножом в живот. Полагаю, в печень. Никто ничего не видел и не слышал. Утром его обнаружил Камердинер. Тело уже было холодным». «В печень?» — воскликнул Ян, но, поймав на себе десятки неодобрительных взглядов, тихо добавил. «Правда?» Росси очень внимательно посмотрел в глаза Барду, отпил вина и спокойно ответил. «Я простой министрель. Мне никто не позволит осмотреть тело, однако я видел его из дверного проема. Судя по пятну крови, правда». «Не очень-то ты простой», — буркнул Рут. примечаешь такие подробности». Джан Карло вновь взглянул на Яна, и, как показалось Барду, едва заметно улыбнулся, после чего очень тихо произнес «Ассасины, не правда ли?» На этот раз уже Рут одарил его внимательным взглядом, после чего молча кивнул. «Как я и думал», — вздохнул Росси. «А почему шепотом?» — продолжал пристально глядеть на него констебль. «Неужели местным ничего не сказал?» «А зачем?» — удивился Менестрель. «У них своя работа, у меня своя». «Ну а почему же тогда нам говоришь?» «Так Ян мой друг», — пожал плечами Роси. «И вот еще. Это уже не секрет, и так сами бы узнали. Этой же ночью пропал господин Патрик». Барт и Констебль удивленно переглянулись. Оба молча задумались. Министрель терпеливо ждал. «Какие-нибудь подробности есть?» — наконец спросил Даён. «Никаких», — развел руками Джан Карло. «Господа констебли Ларисяо предлагают, что его похитили убийцы. Теперь ждут, когда же, наконец, господа убийцы выдвинут свои требования, но, полагаю, не дождутся». Зал внезапно оживился. Повернувшись на шум, все трое увидели причину. Запыхавшаяся, совсем юная девушка в темном платье вертела головой, ища кого-то. Наконец, остановив взор на столике в углу гостиной, она поспешила к Яну и Руду. «Здравствуйте», — покраснев, выпалила Дафна Хюльт. Глядя на нее вблизи, Барт не мог не заметить опухших от долгих слез век и влажных рукавов платья. Девушка же смотрела на брошь в виде нежно розового коралла приколотую к камзолу Яна. «Э, что ж, произнес Жан Карл, поднимаясь из-за стола, мне нужно идти, готовиться. Давна оторвала взгляд от Яна, взяла себя в руки и, повернувшись к министрелю, сделала Книксон. Благодарю вас за ваш визит, господин Росси, и за то, что согласились выступить на завтрашней церемонии. Не стоит. Поклонившись в ответ, министрель прильнул губами к ее изящной ручке, после чего кивнул Руду и Яну и покинул комнату. К их столику подошла еще одна дама. Камеристка юная Хюльд недовольно посмотрела на свою госпожу и, молча отодвинув стул, предложила Дафне сесть. — Примите наши соболезнования, леди Хюльд, — деликатно произнес Дейон. Девушка не выдержала, и ее глаза заблестели влагой. Затем, взяв себя в руки, утерла слезы батистовым платком и, выпрямив спину, произнесла «Благодарю. Рада приветствовать вас в нашем доме. Прошу простить мою грубость. Обременяя гостей своими просьбами, я веду себя неподобающе, но все же прошу вас помочь. Вы уже раз спасли моего отца. Знаю, вам можно верить. Прошу». «Помогите в расследовании уважаемым господам-констеблям нашего города!» Сказав это, она стиснула зубы и процедила. «Прошу, найдите убийц моего отца и отыщите моего брата!» «Вы могли бы и не просить этого, леди Хюльт», ответил Де Йонг, поднимаясь со своего места. «Я сам хотел предложить нашу помощь». Девушка вскочила из-за стола, «Вы правда поможете?» «Конечно. Ведите».